Прозоров, косясь на аду, а ну как толкнет спину. Выпихнул мертвое тело из вагона, захлопнул дверь. — Если не собираешься в меня стрелять, то спрячь ствол, — произнес равнодушно, направляясь вглубь спящего вагона. Она двинулась следом за ним. Вошли в купе. — Собирайся, — приказал он, кивнув в сторону багажной полки — — Я отлучусь, подожди. Ада, не говоря ни слова, торопливо принялась убирать со столика косметичку, щетку, зеркальце. Лицо ей было бледно и сосредоточено, движения порывисты, но точны и уверены. — Молодец, девка, — подумал прозрав Недаром говорят, что у баб крепкая психика. Через минуту он возвратился в купе с кейсом Хромова, Поднял его в вытянутой руке, сказав, — Если там то, что я предполагаю, расклад будет такой, содержимое поровну. Впрочем, нет. Коли имеются меркантильные возражения, принимаю их как приказ. Можешь забрать все. Я у тебя в долгу неоплатно. — Хватит болтать, — отчужденно произнесла она. — Надо заняться твоей рукой. — Держи платок, — и духи. — Йода у меня нет. — Что, щипет? — Ах ты, бедненький! — Ты приготовься. Нам скоро придется прыгать с подножки, скрипя зубами, промолвил Прозоров, прижимая к ране душистый и жгучий платок. — Через полчаса полустанок, вырь, поезд снизит скорость. Не доезжая, выскочим. — Вскрой, — сказала Ада. «Рванет?» — усомнился Прозоров. «Вскрой!» — повторила она. «Не рванет!» «Но зачем сейчас? Успеется!» «А мне просто любопытно!» — сказала она. «Меня, представь, распирает чисто женское любопытство!» «Хорошо!» — усмехнулся Иван. «Ты мне нравишься все больше и больше!» Перефразируя классика «умна, прекрасна и беспола!» «Но, полагаю, отныне нам нужно опасаться не государственных следственных органов, а системы куда более беспощадны. мы «Мы как-то неприметно перешли на «ты», — безразличным тоном резюмировала она. «Общее дело сближает, а общее преступление вообще роднит», — нашелся Иван, рассматривая замок кейса. «Итак», — произнес задумчиво, — «три валика». На каждом по 10 цифр, около тысячи комбинаций, портфель боевой, шестеренки замка зажеванные, а слух у меня острый, хотя можно всем этим хитростям противопоставить отвертку швейцарского ножа, с которым я не расстаюсь. Но время, как ты сказала, есть, а потому побалуемся. Замок открылся через пять минут. Отщелкнулись язычки позолоченных щеколд, и в купе повисла напряженная пауза. «Ну, вперед!» — просто сказала Ада. Прозоров поднял крышку кейса. Обнажились аккуратно уложенные, запаянные в пластик серо-зеленые пачки. В боковой части кейса находилась черная пластмассовая коробка. Рядом с ней пара перетянутых аптечной резинкой компьютерных дискет. Нескромный вопрос. Куда и на что ты потратишь эту чертову уйму деньжищ? — спросил Прозрав. Во-первых, вопрос, — кокетливо отозвалась Ада. Если я не ослышалась, данная сумма — полностью находится в моем безраздельном распоряжении, так? Как гонорар за спасение того, что от вас осталось. Или вы погорячились с подобным благородным выводом? — Абсолютно нет. Прозоров придвинул к ее коленям кейс, захлопнув его крышку. — Тогда, во-вторых, — продолжила она, — оставьте деньги себе, — поскольку они целевым, как говорится, назначением пойдут на оплату услуг киллера. Замолчала, испытующая глядя на собеседника. — Кого же ты хочешь убить? — холодно спросил он. — Херапонта. — Вот как? — Личные счеты? — В точку, — сказала Ада и вздохнула. — И тем более в точку что интересы наши на сей счет, полагаю, идеально совпадают. Так что поздравляю с внезапным гонораром или же авансом, тем более данную мерзкую работу ты собирался сделать совершенно бесплатно». «Ничего себе!» Потрясенный Прозоров открыл рот. «Но каким образом?» «Я тебя случайно вычислила, когда ты посещал Скокс» потом шла по следу. Иногда ты делала ошибки, как накануне. — Ты хочешь сказать, что в одном купе мы оказались неволею случая? — догадался Прозоров, и ему стало не по себе. — Да ты что, конторскую школу прошла? — Можно сказать, и прошла, — ответила Ада, скидывая с ног туфельки на высоком каблуке. — Мой любимый покойный дядя всю жизнь прослужил в проклятом народном КГБ. И на склоне лет, будучи беспечным дачником, жаждущим хоть с кем-то из надежных людей поделиться своим боевым прошлым, да и вообще опытом виртуозного профессионала тайной полиции, доверил мне массу лично выстраданных методик. Дай-ка мне мою сумку. У меня там ботинки. Не в этих же мне, в самом деле, прыгать с поезда. Партнеры Внезапный звонок от заокеанского партнера Колдунова, сообщившего, что положение вещей в стабильном бизнесе категорически поменялось и возникла крайняя необходимость провести срочные переговоры для обозначения новых перспектив, Явился ударом до Джорджа Эверона. Разговор отличался характером путаным и уклончивым. Был полон недомолвок, тягучих эконей, туманных намеков, выразительных пауз и тревожных междометий. И, положив трубку, Джордж вывел для себя решительное и единственное верное заключение — лететь в Россию. Срочно, немедленно и безоглядно. Несколько черных ухоженных машин с полицейскими мигалками сопровождали предназначенный для Джорджа белый удлиненный Линкольн по центральным улицам Черногорска вплоть до здания мэрии. И хотя Джордж давно привык К рациональной расточительности русских, однако войдя в кабинет Колдунова и мельком взглянув в прикрытую дверь комнату отдыха, он в очередной раз поразился сказочному изобилию закусок и бутылок, которыми был уставлен большой овальный стол, прочно стоявший посреди помещения на резных львиных лапах. Вокруг стола хлопотали официанты во фраках и длинногие официантки в коротких юбках и белых наколках, что-то переставляя, прихорашивая, уплотняя и передвигая. — Рад вас видеть, мистер Джордж, с благополучным приездом в наши, так сказать, Палестины. Вениамин Аркадьевич широко раскинул руки. Заключил дорогого гостя в дружеские объятия, трижды с чувством облабызал в тщательно выбритые щеки. Прошу вас, присаживайтесь вот в это кресло. А после недолгих, я надеюсь, приятных переговоров, мы плавно перейдем в соседнее помещение. Делу, как говорится, время, потехи час. Я тоже рад вас видеть, уважаемый мистер Колдунов. А Джордж широко улыбнулся, стараясь привнести в свой настороженный и строго направленный на собеседника взгляд далеку вымученной сердечности.